Скажу вам по чистой совести, я, как вы знаете, не из слезливых. По-настоящему я плакал только однажды, когда голда, царство и небесное, лежало на полу. Еще раз всласть поплакал я, когда уехала Годл, а я остался на вокзале, как дурень, один с своей клячей. Еще как-то раз-другой я, как говорится, расхлюпался, а так вообще что-то не припомню, чтобы я был...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 и излить свой гнев на педацура, я стал утешать белку и приводить ей один пример за другим, как Тевья умеет. Выслушала она меня и говорит, — Нет, отец, нет от того я плачу. Я ни к кому претензий не имею. Но то, что ты уезжаешь из-за меня, а я ничем помочь не могу, это меня огнем жжет. Брось, — отвечаю.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 Нет больше трави. И она, точно угадав мои мысли, говорит. Нет, отец. Так успокаивает маленького ребенка. Дают ему куклу, игрушку. И рассказывают сказочку про белую козочку. Уж если рассказывать сказки, то не мне, а я тебе расскажу. Только сказочка эта, отец, скорее грустная, чем интересная. Так, говорит она.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 а у самого сердца разрывается, глядя, как дитя мое мучается в богатстве и чести. — Твоя сестра Годл, — говорю я, — так бы не поступила. — Я тебе уже говорила, — отвечает она, — чтобы ты меня с Годл не сравнивал. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое. От времени Годл до времени Бейлки так же далеко, как отсюда до Японии.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 «Кого вот это вы так? Рэп-теевье!» слышу я позади себя. Оглядываюсь. Он, Эфрейм Шатхин, чтоб ему провалиться. «Добро пожаловать!» — говорю я. «Что вы тут делаете?» «А вы что тут делаете?» «Был в гостях у своих детей. Как они поживают? А как, — говорю им, — поживать? Дай бог, нам с вами не хуже». «Насколько я понимаю, — говорит он, —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 Отвечает он. А в чем дело? Маловато? Не так, чтоб мало, как от доброго сердца, пожаловано. А именно, а именно, уже ни гроша не осталось. Куда ж все это подевалось? Дочь, отвечает, замуж выдал. Поздравляю. Говорю, дай им Бог счастье и радость. Хороша радость, отвечает он. Наскочил я на зятя шарлатана. Бил...